Глава 153. Последние приготовления. Выразительная широкая челюсть, уложенные словно у древнего рыцаря волосы, глаза, в которых затаилась ледяная усмешка, Сью Дир полулежала на диване, внимательно разглядывая портрет, полученный от Одри. В ее глазах это был не просто рисунок, а живой, ходячий золотой фунт. Хорошенько запомнив внешность знаменитого пирата, она принялась читать прилагаемое описание. Каштановые волосы, изумрудно зеленые глаза. Портрет — лишь ориентир. Цель способна менять облик. Точная длительность способности поддерживать маскировку неизвестна. Только ориентир может менять облик. Ориентир. Менять. Лицо Сью застыло в гримасе разочарования. Как же несправедлив к ней мир. Она растерянно подняла глаза и посмотрела на Форс Уол, лениво развалившуюся на соседнем диване. «Это невозможно. Мы даже не знаем, как он сейчас выглядит. Единственное, он приезжий. А сколько приезжих каждый день прибывают в Бэклонд? Не сосчитать!» Форс попыталась приподняться, напрягая мышцы спины, но все три попытки были безуспешны. «Я же только ученик, а не арбитр», — пробормотала она, наконец оторвавшись от подушек и облокотившись на спинку сиденья. «Может, это леди решила, что мы прорицательницы?» — усмехнулась Форс. Сью уже открыла рот, чтобы ответить, как вдруг заметила, что ниже еще идет длинный текст с рекомендациями. Она начала читать вслух. «Рекомендации по поиску и дополнительная информация». Цилингос владеет зловещим артефактом, требующим жертву раз в два дня – жизнь человека. Стоит обратить внимание на пропавших без вести бродяг. Изучить как можно больше информации о цилингосе, чтобы выявить его привычки и модель поведения. Черты лица можно изменить, но без специальной подготовки человек все равно будет выдавать себя. Любимая еда, походка, жесты, поведение – все это может выдать настоящую личность». Форс все выслушала и слегка кивнула. «Мисс Одри, похоже, вовсе не та наивная девчушка, за которую ее принимают в светских кругах. У нее чуткое сердце и холодный ум наблюдателя». «Правда?» — с сомнением переспросилась Ю, но ответа не дождалась. «Я займусь сбором информации, а ты составишь профиль этой ходячей горы золота. Точнее, генерала пиратов». Форс уставилась на подругу, потрясывая жестяной коробкой с сигаретами. как ты можешь как ты можешь заставлять хрупкую чувствительную писательницу заниматься анализом и дедукцией сью метнула на подругу выразительный взгляд и в нем несмотря на юный возраст сквозила властности сила в твоей штормовой усадьбе есть потрясающий эпизод с логическим разоблачением форс поежилась понурилась и уставилась в журнальный столик а ты представляешь сколько волос я потеряла и сколько ночей я не спала пока писала это Она резко подняла голову, посмотрела на Сью, а затем снова понурилась и пробормотала. «Жизнь так коротка, а дел так много. Зачем тратить ее на такую скучную и утомительную работу?» Сью чуть было не кивнула в знак согласия. Ее аргумент звучал чертовски убедительно, но она усилием воли сохранила достоинство арбитра. «И что? У тебя есть другой способ решения?» — спросила она, стараясь говорить спокойно и внушительно. Форс задумалась на несколько секунд, а затем резко встрепенулась. «Мы можем нанять профессионала. Ты соберешь данные о вице-адмирале Урагане, затем мы уберем имя и отнесем все хорошему детективу. Он сам все проанализирует. Нужно только оплатить услуги». «Почему я сама не догадалась?» Сью словно ненадолго выпала, и они с Форс молча уставились друг на друга. Когда пауза стала уже неловкой, она откашлялась и продолжила. Ладно. «Сделаем так, как ты предложила». А потом поспешно добавила «Но платишь ты». Район Хайерс, клуб предсказаний. «Добрый день, мистер Моретти», — радостно поприветствовала его очаровательная Анжелика. «Вы по пятницам редкий гость». Уставший от бесконечных проверок домов с красными дымоходами, Клейн улыбнулся. «Судьба не любит быть предсказуемой. Иногда она преподносит нам сюрпризы. Он как раз проходил мимо, а время аренды экипажа подходило к концу, вот и решил заглянуть, выпить чаю и немного отдохнуть. К тому же это можно было назвать последним этапом подготовки. Благодаря дополнительному опыту в клубе предсказаний, его просьба Данну Смиту об ускоренной подаче особой заявки выглядит еще более логичной. «В ваших словах всегда столько мудрости!» — искренне восхитилась Анжелика. Клейн на секунду задумался, а потом вдумчиво протянул. — Думаю, я буду появляться здесь все реже. Можешь больше не рекомендовать меня гостям. Зелье переварено, а значит, пора двигаться к новой цели. — Почему? — с удивлением и растерянностью воскликнула Анжелика. — Вы ведь у нас уже почти легенда. Все говорят, что ваши предсказания невероятно точны. Просто чудо. Мы даже обсуждали возможность пригласить вас читать лекции по воскресеньям. «Если бы мне платили по фунту за каждый сеанс, я бы и в впругло терпел. Но у меня еще дома с красными дымоходами на очереди. Надо же вытащить на свет этого закулисного кукловода». Клейн сдержанно улыбнулся. «Не стоит меня уговаривать, мисс. Такова воля судьбы. Я не исчезаю навсегда. Просто буду появляться реже. Членский взнос, разумеется, продолжу платить. Все равно мне его возмещают. Иногда все же буду наведываться. Надо держать руку на пульсе», — добавил он про себя. «Жаль», — вздохнула Анжелика, — «надеюсь, в момент сомнений вы окажетесь рядом». Первоначальное удивление отступило, и она вдруг поняла, что на самом деле это вовсе не сюрприз. «Наверное, такой мистический и одухотворенный прорицатель не может долго задерживаться в обычном клубе одного лишь тингена», — с задумчивой улыбкой подумала она. «Чаю, Сибо?» «Да», — с улыбкой ответил Клейн. Он посидел в клубе минут 15, немного передохнул, допил чай и отправился обратно на улицу нарциссов на трамвае. Когда он подходил к дому, то по привычке заглянул в почтовый ящик, где нашел белый конвертик, явно положенный сегодня. Он вскрыл его на ходу, письмо было от мистера Азика. «В воскресенье я отправляюсь в городок Морс, вернусь в среду». В Морсе большинство жителей поклоняются богине. Если он поедет в воскресенье, то сигнал о мистическом происшествии попадет к наблюдателям во вторник или среду. Успею. Мистер Азик и правда все запомнил. Надеюсь, он не явится лично. Пусть лучше просто вызовет парочку призраков. Мне ведь сильно большой заварушки не нужно. Тогда Клейн высвободил крупицу своей духовной силы и зажег бумагу трением. Один взмах руки, и письмо обратилось в пепел, осевший легким слоем у его ног. В субботу утром Клейн, одетый в черное легкое пальто с шелковым невысоким цилиндром на голове и серебряной тростью в руках, неспешно вошёл в офис охранной компании «Черный терновник». Поздоровавшись с Розанной, он бросил взгляд на перегородку. Дверь в кабинет капитана была распахнута. Тогда он нарочно повысил голос. «Вчера вечером я увидел девушку в клубе предсказаний. Она была так похожа на тебя!» «Неужели?» — с интересом переспросила Разанна. Клейн притворялся крайне серьезным. «Да-да, я даже было подумал, что она твоя сестра». Придется тебя разочаровать. У меня ни сестер, ни кузин», — засмеялась Розанна. «А ты имя ее не запомнил?» «Нет, а зачем?» — усмехнулся Клейн. «Мне достаточно на тебя смотреть». «Это можно считать комплиментом?» — весело спросила девушка, как всегда легко поддерживая разговор. «Клейн, ты ведь, наверное, неплохо зарабатываешь в клубе предсказаний. Особенно если учесть твой уровень. Ты ведь настоящий проведец. Тебе ведь далеко не все любители ровня». «Если мы не будем затрагивать эту тему, мы и дальше останемся хорошими коллегами». Клейн кашлянул и ответил. «Проведец должен чтить судьбу и не использовать свое ремесло ради лишней выгоды». «Это ты сейчас формулируешь очередной принцип прорицателя?» — с интересом спросила Розанна. «Да». коротко подтвердил Клейн. Перекинувшись еще парой предложений, он попрощался, взял шляпу и направился к перегородке. Он заглянул в кабинет. Капитан Дан Смит возился с кофейником, поэтому Клейн тихо постучал в открытую дверь. «Входи», — поднял взгляд Дан и тут же выпрямился, приняв привычную позу. За последние дни Клейн аккуратно выведал информацию, что Дан Смит, похоже, пробует метод игры роли, но никому об этом не говорит. Слишком уж явно он остерегается верхушки церкви. Поэтому он без колебаний закрыл за собой дверь, сел напротив и с серьезным, но полным воодушевлением выражением лица объявил. «Капитан, я чувствую, что полностью усвоил зелье провидца. Я хочу подать особое прошение».